Рек, и гортань кабана отсекает суровую медью. Жертву толфибий в пучину глубокую море седого рыбом наснеть размахавший поверг. Ахиллес быстроногий, Думен восстал, и так говорил между сон Мадонаев. «Зевс, беды жестокие ты посылаешь на смертных». «Нет». Никогда б у меня Агамемнон, властительный в персах, сердце на гнев не подвиг. Никогда бы сей девы коварством он против воли моей не похитил. Но Зевс, несомненно, Зевс восхотел толь многим Ахейнам смертью готовить. К завтраку, други, спешите, и после начнем нападение». Так произнесши, собрание быстро он распускает. Все рассеваются, к куще своей удаляется каждый. Тою порой мермидонцы, принявши дары примирения, с ними пошли к кораблю Ахиллеса, подобного богу. Их положили под кущи героя, а жен посадили. Кони погнали в табун нахилесово верные слуги. Брисова дочь... Золотой афродити, подобная ликом, Только узрела, потрокла, пронзенного медью жестокой, в круг мертвеца обвелась, возрыдала, и с воплями стала Перси терзать, и нежную выю, и лик свой прекрасный. Плача, жена, как богиня прекрасная, так говорила О, мой потрокл, о, друг для меня злополучный, бесценный! «Горе! Живого тебя я оставила, сень покидая. В сень возвратясь, обретаю мертвого, пастырь народа. Так постигают меня беспрерывные бедства за бедством. Мужа, с которым меня сочетали родители, матерь, Видела я перед градом пронзенного медью жестокой. Видела братьев троих, родила нас единая матерь, Всех одинаково мне милых».